Различные субъекты Российской Федерации посещает некий иностранный путешественник, актриса с французскими корнями. Таким образом, зрителю предлагается взглянуть на свою страну как бы извне. Главная задача этого тревел-шоу ярко продемонстрировать различия между российскими регионами, показать уникальную туристическую привлекательность каждого из них, создать у зрителя ощущение иной культурной реальности, отличающейся от его повседневной жизни. Например, Калининград представлен как город, обнявший русскую душу и немецкую историю. Знакомство с Калининградом я решила начать с прогулки по реке Приголе. С воды город выглядит очень симпатично, чувствуется дыхание времени. Так хочется узнать Калининград побольше. И лучший способ это общаться с людьми. Скажите, чем отличается Калининград от других городов России? Раньше это была земля Восточной Пруссии со столицей Кёнигсбергом. После Великой Отечественной войны она досталась Советскому Союзу. Кёнигсберг превратился в Калининград, и новую прописку получили тысячи советских граждан. Здесь концентрировался весь дух России. Дух русский, архитектура немецкая, странно всё это. Автор программы передаёт и одновременно обыгрывает архетипический компонент концепта путешествия, представление пути как перемещения через запретную границу в неизвестное потустороннее пространство проецируется на конкретную территорию. Я еду в Карелию, представляете? Мне сказали, что как только пересеку границу этого края, попаду в волшебный мир. Я, может быть, чего-то не понимаю, может, это какая-нибудь метафора. Я туда еду в поисках сказки. Второе фрейм другая страна. Шо орёл и решка стремится дать максимально широкую характеристику туристическим дестинациям, рассматриваемым как объекты для комфортного, некомфортного, дорогого, дешёвого, скучного, весёлого времяпрепровождения. Удобство для туриста главный критерий оценки. Слота фреймы другая страна. Народ, транспорт, природа, развлечения. Первое ощущение от Сантьяго приятное. Даже метро посмотрите, новенькое, чистенькое, люди очень достойные. Всё пока первокласно. В данном вступительном фрагменте вербальное сопровождение противоречит в чет визуальном ряду, который иллюстрирует неприглядные стороны жизни, что создаёт комический эффект и позволяет завладеть вниманием зрителей. В программе Еда, я люблю тебя, Фрейм другая сторона используется для демонстрации территориальных особенностей. Кухня сегодня понимается прежде всего как национальное явление, и в данной программе приготовление блюда осуществляется совместно с представителем того народа, с которым оно ассоциируется. Так шоу выделяется среди других кулинарных программ. Динамичность перемещения главных героев по новой для них местности и использование современных методов съемки позволяет данному тревел-шоу ориентироваться на молодежную аудиторию. Слот «Еда» во фрейме «Другая страна» э подразделяется в программе на специфические подслоты: бары, рестораны, напитки, специи и тому подобным. В выпуске программы Человек мира, посвящённом Каталонии, главной темой является событийный туризм. Во фрейме каталонского города Монблан выделяется фольклор, а именно праздник Святого Георгия, который является главным слотом. В нём можно выделить такие элементы подслота, как организаторы праздника, история мероприятия, участники, представления, окрестные достопримечательности, кухня, и исторический фон, чтобы разнообразить в повествовании журналисты включили в него живое общение с местными жителями, фермерами. Гуляем мы не где-нибудь, а в луковом сердце Каталонии, а оно всего в 20 км от Монблана. У Кики и Сиско свои фермы, гектаров по 15. Поесть лук собираются большими компаниями. В ресторане э, приготовят, посмотришь на весь процесс. Детализация маршрута, документальная реалистичность. Программа канала Пятница уделяет большое внимание деталям, стремясь показать как можно больше формальностей отдыха, что и предполагается форматом шоу. Для Орла и решки характерно фрагментарное ознакомление зрителя со всеми специфическими особенностями поездки: аэропорт, валютный курс, климат, обязательно указывается время и место съёмки, максимально детализированный объект рекламного продвижения. Когда миллионеры приезжают в Сан-Паулу, Они выбирают Mercedes-Benz 200, чтобы кожа салона цвета бежевого сахара оттеняла тёмный костюмчик от Бриони, чтобы блеск кузова Mountain Gray гармонировал с блеском последней модели Rolex, и чтобы лучи солнца и грива переливались на очках Cartier. Шоу «Еда, я люблю тебя» в меньшей степени представляет туристический маршрут героев. Наиболее детально и подробно показан процесс приготовления пищи. Таким образом, туристические объекты отражены в программе мозаично, они обрамляют сюжетную линию. В квесте канала «Моя планета. Чужие в городе» делается попытка соединить народную журналистику с форматом телевизионного реалити-шоу. Маршрут следования главных героев подчеркнуто детализирован. Перед героями два рюкзака два цвета и два разных маршрута. Александра выбрала жёлтый маршрут, Максим фиолетовый. В сообщении зашифровано место, куда человек должен прийти. Там располагается некий объект, который нужно сфотографировать и отправить ведущему. В программе Человек мира этапы маршрута аккуратно объединяются с помощью сюжета и речевых переходов. Ведь день Сан-Жорди это ещё и день всех каталонских влюблённых. Ведущий поясняет, что в этот день принято дарить книги и розы, и обращается к участнику праздника: "Где тут место получше, чтобы розы купить и книги полистать? У вас с книжными не богато? Подойдёт любой крупный город с площадью, где в этот день обязательно будет работать книжный рынок. Вижу, всего город Риос". Марк: "Э-э, с Риосом не ошибся. Спасибо за находку". Э-э ехать сюда от Монбланка около часа на машине.